зажигает свет и садится за письменный стол. Она очистила его полностью, если не считать одной стопки страниц, которую она сейчас медленно пододвигает к себе. Роман Антона "Ясное дело", часто упоминающееся, но так что представлялось скорее абстрактное состояние, чем деятельность. Но вот он, не в один год толщиной, не сам же собой написался. Верхняя страница пустая. Название появится в последнюю очередь. Чуть ли не слышит, как брат произносит эти слова в своей сухой, ироничной манере. Переворачивает страницу. Часть первая значится на следующий. Весна. Аарон был молод, и вырос он на ферме поблизости от Притории. Начинает читать, и слова входят в нее, проделывая далекий путь из его сознания в мое, через временной промежуток, и вот она не в комнате уже, Она внутри фраз, переходящих одна в другую, наподобие череды туннелей, соединенных под разными углами. Куда они заведут эти туннели? Аарон молод, он обитает на ферме поблизости от притории, похожей на нашу ферму. Он сильный и счастливый юноша, полный надежд, обещаний и честолюбивых замыслов. Нет сомнений, что его ждут большие дела, на него заглядываются многие, но любит он одну единственную. Эта красавица живет в городе неподалеку. Первая часть всего страниц 80. Это добротное, хорошо написанное вступление, правда, чуточку сентиментальное. Есть лишь смутные намеки на нечто темное и подспудное, медленно начинающее набирать силу. Антону Аарону кажется, что у него в семье есть недруг, кто-то против него интригует, но угроза так и остается неопределенной. Тетя -скупердяйка или Сестра-обманщица? Кто-то из старых слуг, чья верность сомнительна? Неважно, потому что ничего, по сути, не происходит. Только земля набухает бутонами и расцветает. И то же самое делает тело Аарона. Поистине, весна бушует повсюду. Лишь во второй части «Озаглавленная зима» Аарон узнает, почем фунт лиха. Он убивает человека, женщину случайным выстрелом, и трагедия делает его беглецом не от закона, а от себя самого. Он прячется в безымянных джунглях, возможно, где-то в Центральной Африке, среди влажной жары, буйной растительности и губительной гнили, физической и нравственной. Обо всем этом повествуется торопливо и яростно на немногих страницах. Но тут-то как раз, когда жизни нашего таинственного героя полагалось бы набрать вес и обрести силу, роман начинает спотыкаться, письмо становится неуверенным и шатким. Он совершает ужасные поступки, и ужасные поступки совершаются с ним. Он — молодой человек на пороге взрослой жизни, но всё, что он обещал, все надежды, какие подавал, всё это растрачивается в проклятой борьбе за существование. И другая беда в том, что как жизнь Аарона рушится, так рушится и повествование. Имена и подробности меняются от абзаца к абзацу, Куски текста то лихорадочно вымораны, то в торопях переписаны безошибочно узнаваемой рукой Антона, юной и дряхлой в одно и то же время, почерком и детским, и старческим. Автор кое-где перебивает себя, вставляя надписи на полях. «Это семейная сага или роман о сельской жизни», — гласит одна. И другая. «Погода безразлична к истории». И еще. «Это комедия или трагедия?» Эти вставки, эти надписи берут над текстом вверх. И очень скоро никакого повествования не остаётся. Одна лишь грубая схема того, о чём предполагается написать. Часть третья должна называться «Осень», и в ней Аарон возвращается на ферму. Там он проходит через разные испытания, враждебные силы стремятся его низвергнуть, но в итоге он восторжествует. Об этом часть четвёртая, где царствует лето. Отрезки жизни героя, разделённые промежутками примерно в десять лет, должны высветлить его путь к полному развитию. От обещания через поражение к возврату и зрелости синхронно с временами года. План таков, но от завершения книга очень далека. После нескольких цельных страниц во второй части фразы начинают рассыпаться. Вместо связанного текста пошли фрагменты, отдельные замечания, малопонятные высказывания. Заметки, обращенные к самому себе. Она выхватывает некоторые из них на Абу. Южноафриканцы не воспринимают иронию. Невозможно в этой стране представлять кого-либо, кроме себя. И даже в этом случае в сердцевине каждой южноафриканской истории находится беглец. Смерть — колдунам. Истребить всех скотов. Она доходит до последней страницы. Под заметками отдельно от них что-то вроде вердикта. Ну, какой смысл? Вот что написано смешными бледными буковками, в которых рука Антона все еще узнается. Может быть, тот самый момент, когда книга окончательно сдулась. Или сдулось еще что-то. Как бы ты ни было, последнее его обращение к ней. В жизни он по большей части обращался не к ней, а куда-то мимо. Кроме, пожалуй, одного-двух разговоров, и даже тогда они не могли прийти к согласию, потому-то она и здесь. «Запомни это, Амор». Она аккуратно складывает страницы, возвращает их на место. «Вот вам и грандиозный проект. Резвое начало, затем полная потеря хода». Но даже последними бормотаниями голос брата говорит самор сообщает ей об Антоне то, чего он не сказал бы ей лично. В чем-то из этого она видит жизнь его, преображенную сновидением. То, что твой ум, оторвавшись во сне от земли, способен сотворить из сырого материала жизни. Утром рассказывает об этом невестке. Ночью проснулась и не могла больше уснуть, поэтому взяла и прочитала роман Антона. Долго, медленно доходит до дозирая услышанное. Оказывается, это существует на самом деле? И кто-то осмелился? Если бы он узнал, был бы в ярости. Но, разумеется, дозирая очень, очень интересно. Да? Ну и как вам? Волнение она повышает голос, потому что лелеяла тайную надежду на шедевр, которым мог оказаться труд мужненной жизни. Кто знает, вдруг даже лучше у Илбура Смита, представляете? Но Амор качает головой. Он написан только на четверть. Остальное заметки, заметки. Больше похоже на дневник, чем на что-нибудь. До окончания было очень далеко. Жаль. Так я и знала. Ещё одно разочарование. Ещё в одном он её подвёл. дозире почти довольна. Он без малого двадцать лет что-то там кропал, внушал всем, что он гений. Впереди у неё теперь долги и беды. Она это чувствует. Положись на Антона в устройстве будущего, и с полной гарантией всё потеряно. Всегда и везде оставлял за собой только бардак. Оставлял, чтобы я разгребала. У неё текут слёзы. Они сидят на передней веранде, где мягкое утреннее солнце, кружки с кофе и всё такое. Словом, «Жизнь на ферме». Амор очень аккуратно поднимает ноги, вот так прямо, берет и поднимает, пятки кладет на перила и, глядя в желтый простор, терпеливо ждет, пока собеседница не перестанет плакать. «Как я вам сказала по телефону», — говорит Амор, «у меня для вас предложение. Хотите выслушать?» Дезире торопливо вытирает глаза рукавом халата. Она еще не так далеко продвинулась духовно, чтобы не расслышать, как откашливается, собираясь подать голос. Редкий шанс. Она очень внимательно слушает спокойные слова Амур, изумляясь этим словам, этому предложению, которое легко, в общем-то, понять, великого ума не надо, проще простого, и отказаться было бы глупо. Она не понимает одного, смотрит на это под всеми углами и не видит никакого смысла. А для вас-то что в этом? «Ничего? Но почему тогда?» «Мне так хочется», — говорит она. «Можно не продолжать?» Шерис Кут смит сужает свои без того крохотные глазки, не вполне готовая так это оставить. «Мне просто нужно убедиться», — аккуратно говорит она, «вас никто к этому не принуждает?» «Нет», — отвечает омор — «никто». Она терпеливо вздыхает. «Вы понимаете, что меня смущает? Дело в том, что я не вижу смысла». Вы отказываетесь от своей наследственной доли». Она кивает. «Совершенно верно». Адвокатесса с годами сильно располнела, что вполне согласуется с ее разросшейся практикой. Слопала по ходу дела двоих мужей и продолжает лениво их переваривать, как питон, впавший в спячку. Маленький кабинет едва ее вмещает. В нем уже душно из-за февральской жары. Книги и плоть наполняют его до краев. Она человек состоятельный и занятой, А эти людишки, сварты, вообще-то слишком малы, чтобы с ними возиться. Старые клиенты отца, когда-то в далекие времена, имевшие какой-никакой вес. А сейчас они ей даром не нужны, особенно эта младшая, последняя, которая создала кучу проблем и, кажется, не очень-то дружит с головой. «Мы много лет пытались с вами связаться», — ворчливо говорит она. «Вы и задали нам хлопот». «Знаю, я не отвечала на ваши письма». Мне очень жаль. Как с ней с такой вот быть? поди пойми, что там за этим спокойным лицом скрывается. Может быть, замышляет какую-то комбинацию, не удивилась бы. Видала таких. Но ничего у нее не выйдет. Что ж, если вы осознаете последствия, — говорит адвокатесса, — я никогда никому не советую действовать против своих интересов. Понимаю. Спасибо вам. Есть еще одно то, с чем ваш брат боролся перед смертью. Против фермы выдвинута претензия на землю. Якобы с нее когда-то насильственно согнали некое местное сообщество. Поэтому ваш дар может оказаться чашей с ядом. «Понимаю», — говорит она опять. «Хорошо. Тогда я подготовлю бумаги, и мы пойдем дальше». Веки адвокатессы еще больше тяжелеют. А сейчас мы могли бы заняться другим вопросом. Мы пытались его разрешить. «Вы имеете в виду деньги?» да «Вам, я думаю, ясна проблема. Поскольку мы не могли с вами связаться, ваша доля дохода от того, что осталось после вашего отца, ежемесячно перечислялась на холдинговый счет. К сожалению, мы не видели другого способа. Сколько там денег? Хм, там приличная сумма сейчас. Было бы еще больше, если бы средства разумно вкладывались, но об этом поздно говорить. Одну секунду. Нашаривает блестящие очки». Шуршит бумагами и затем читает вслух число. Да, сумма вполне приличная. С нулями. Как нам ей распорядиться? Я дам вам реквизиты счета, куда ее перевести. Мисс Сварт. Ей нравятся ее нынешние габариты, и когда она так разговаривает, у нее приятное ощущение, что она еще больше увеличивается. Простите мне мой скепсис, но вы то же самое нам говорили 20 лет назад, а потом ни слуху, ни духу. «Завтра я дам вам реквизиты. Обещаю». «Для нас, юристов, обещание ровно ничего не значит?» И «Я к своим обещаниям отношусь серьезно», — говорит Амор. «Завтра. Будьте уверены». на завтра она отправляется по тропе, огибавшей холм к жилищу Соломеи. Не хотела идти раньше времени без бумаги на руках. И хотя бумаги еще нет, давайте допустим, что она есть. Давайте допустим что адвокатесса составила документ с утра и уже дала его омор, Так что вот он, в руке у неё, прямо перед вашими глазами. Жаркий, беспокойный послеполуденный час. Небо хмурится, затягиваясь темнеющими облаками. Похоже, надвигается летняя гроза. От сухой травы, от кустарника ощущение жесткости, негостеприимства. Крыш-крыш, камушки под ногами. Вот и домик-ломбард медленно показывается на глаза. Крохотная, покосившаяся строеница. Трудно понять, что в нем такого желанного. Часто смотрела на его крышу с вершины холма, но внутри никогда не была. Пани велел им туда ходить, и запрет прочно в ней засел. Чужое место. Небезопасное. Грязно и рискованно. И снаружи, с близкого расстояния, вид... И правда такой. Грязно, опасно. Земля вокруг утоптанная, голая. Тут и там выброшенные вещи, сломанные предметы мебели. Несколько кур клюют что-то в пыли. Хоть и заметны слабые попытки приукрасить одно и другое. На подоконнике герань в жестянке. На старое кресло наброшено покрывало. Дом, как таковой, лежит в прострации. Темные окна таращатся пустым взором. Входная дверь разинута, как рот. «Здравствуйте! Есть тут кто?» «Кажется, никого». «Нет, кто-то есть, не Соломея. Пузатый мужчина в трениках и майке, пляшивый, бородатый, от него несет пивным перегаром, что-то в нем полуразрушенное, сходное с домом. Они вглядываются друг в друга сквозь густой воздух и время, пока не всплывают, медленно фокусируясь глубоко запрятанные черты. «Лукас!» «Амор!» «Это ты?» «Я подумал, но не был уверен». Вспышка улыбки. Ну, зубы показались. Но больше ничего. Даже руки не подает. Держится с прохладцей. Она хочет подойти ближе, но не подходит. «Как ты?» «Да так», — говорит он. средне Вновь это быстрая, недружелюбная улыбка. «Для этих мест я средний такой, черный-малый. В общем, так себе». Мне печально это слышать. Зайдёшь, а мама твоя дома? Он кивает в ту самую секунду, когда в дверном проёме за ним появляется Соломея. В прошлый раз уже была сморщенная, а теперь сморщилась ещё больше. Шаркает и сияет, обнимает Амор. Так рада тебя видеть. А плачешь почему? Потому что рада. В доме две женщины садятся за стол. Лукас уселся на стул в углу и уставился в свой телефон. Дальше там еще две комнаты почти без мебели. К одной из стен за маской прилеплены вырезанные из журналов картинки с красотами природы и круизными лайнерами в экзотических местах. То, что происходит в комнате, в любой комнате, незримо в ней задерживается. Все дела, все слова. Все. Этого не увидите и не услышать никому, кроме некоторых, да и те не воспримут четко. Кто-то в этих самых стенах родился, кто-то умер. Давно, правда, но кровь еще заметна в иные дни, когда время истончается. Амор осматривается, глядит на трещины в штукатурке, на выбойные в цементном полу, на оконные рамы без стекол. Надо же, вот за это моя семья держалась до конца обеими руками». Соломея перехватывает ее взгляды и неверно их истолковывает. «Ты, видно, знаешь, она нас гонит отсюда, жена брата твоего». «Нет, я не знала», — говорит Амор, — «но это ничего не значит. Вы можете остаться», — сказала до конца месяца. «Нет». И Амор кладет на стол лист бумаги, которого у нее не может пока еще быть. Разглаживает его, показывает на него, или, может быть, сквозь него, на пол под столом. Соломея смотрит на эту отсутствующую пока бумагу или туда, куда показывает Амур, и медленно до нее доходит. Мое теперь? Да, очень скоро будет твое. Потерпи еще совсем чуть-чуть. Соломея, терпевшая 31 год, только недавно перестала надеяться. И как вам самим, может быть, довелось убедиться, Отказ от надежды приносит облегчение. Она старая уже, в августе стукнуло семьдесят один. Столько же было бы ма, если бы. Возраст виден по коже, на шее она сухая и висит мешком, на щеках морщины, на руках дряблые складки. А когда-то у нее была круглая пышная фигура, сколько лет на одном месте, вернее, на двух местах сразу в этом кособоком домишке под холмом и в большом доме по ту сторону от него. Сновать между тем домом и этим, не чувствуя кровной принадлежности ни к одному, ни к другому, вот ее жизнь. И перемен в ней она не ждала. Последнее время подумывала, что, может, неплохо было бы вернуться туда, откуда она родом, и прожить остаток жизни в своей крохотной деревушке. Это около Махикенга, Всего в трехстах двадцати километрах отсюда. И если родина Соломеи до сих пор не упоминалась, то лишь потому, что вы не спрашивали, вам было безразлично. Она крутила в себе эту мысль так и сяк и докрутила ее до гладкой отшлифованности. Стало уже хотеться покинуть это место, этот дом, где ей не выпало никакой удачи. А теперь надо выстроить все в голове по-новому. и ей неуютно. Что вдруг так? Потому что мой брат умер. Я одна осталась. В углу неспешно стукнуло что-то. Лукас убрал телефон. Он встает, подходит к столу и подсаживается к ним, не спуская глаз с Амор. «Нам благодарить тебя надо?» Она качает головой. «Нет, конечно. Моя мать давным-давно должна была этот дом получить. Тридцать лет назад. А получила одно вранье и обещание а ты палец о палец не ударила». Соломея пытается его утихомирить, но он продолжает. «Ты на ваши семейные деньги жила. Ты у них брала, хай поднимать не хотела. Теперь они все умерли. Ты заявляешься и делаешь нам подарок. Видел я, как ты тут все осматривала. Ну и как, мило. Три сраные комнаты под дырявой крышей, и мы должны благодарить». Сквозь открытую дверь предгрозовое небо бросает на него дымчатый свет и, несмотря на жесткие слова, он кажется омор каким-то размякшим. «Это не бог весь что?» — говорит она. «Я знаю. Да, три комнаты под дырявой крышей, с участком неплодородной земли, да. Но впервые в жизни у твоей мамы будет собственность. Ее фамилия на официальном свидетельстве. Не моя, не наша. Это не пустяки». «Да», — соглашается Соломея, перейдя на Сецвана. Не пустяки. «Пустяки», — говорит Лукас. Снова улыбка, холодная, яростная. «На тебе, Боже, что мне негоже! Отдаёшь моей матери ненужное, хлам, объедки, и припозднилось лет на тридцать. Грош такому цена». «Ты не прав», — говорит Амор. «Я прав. А ты, я гляжу, кое-чего не понимаешь. Ты не можешь это дарить. Это и так не твоё. Оно уже наше. И этот дом, и тот, где ты живёшь, и земля, на какой он стоит, — наши». «Не тебе это раздаривать, когда лишним стало. Все, чем ты пользуешься, белая леди, уже мое. Мне не надо никаких разрешений». Белая леди? Она смотрит на него ровным взглядом, под которым его передергивает. «У меня есть имя, Лукас». Гром на отдалении, как будто толпа что-то выкрикнула на чужом языке. Он делает движение рукой, словно отбрасывая ее имя в сторону. «Что с тобой такое?» «Я спал» а теперь проснулся нет говорит она у меня есть имя ты его знал и знаешь я сказала тебе про ваш дом когда мы увиделись на холме помнишь он пожимает плечами я часто вспоминаю тот день утром тогда умерла моя мама я увидела тебя и сказала тебе про дом мы еще дети были гуляли везде ты знал как меня зовут она понятия не имеет почему все это говорит воспоминания и слова пришли сами собой но она видит что он тоже помнит. Несколько секунд он не находит, что ответить, хотя, возможно, почти готов назвать ее по имени. «Что с тобой такое?» — спрашивает она опять. «Жизнь. Вот что со мной такое». «Да, я вижу». На теле у него заметны шрамы, тут порезали, там полоснули, памятки от былых драк и всяких происшествий, частичная летопись событий, боль, борьба, крушение планов. Бесследно такое не проходит. Его лицо вновь закрылось. Он отворачивается от нее, и момент миновал. Но и с криком покончено. Пока, по крайней мере. Амор поворачивается к Соломее. «Я не хочу тебе врать. Поэтому знаю, что на эту собственность зарятся люди, которые говорят, что жили тут, а потом их отсюда согнали. Может случиться так, что ты получишь землю, а потом ее потеряешь. Все может быть». Соломея воспринимает эти слова настороженно. Что-то меняется в ее глазах а ее сын фыркает, «Ну, что я говорил, гроша ломаного не стоит». «И еще одно, последнее», — говорит Амор. Ее голос стал очень тихим, и она опустила глаза. лука сказал, что я жила на наши семейные деньги. Это не так. С тех пор, как я уехала из дому, я не брала у них ничего. Так что здесь он не прав. Но я и не отказалась от этих денег. Могла сказать «нет», но не стала». Поэтому раз в месяц деньги переводились на счет, который они для меня открыли. Я к ним не притрагивалась. Я сказала себе, что может настать такой день, когда я пущу эти деньги на что-нибудь важное. Но что это будет, я не знала. Теперь, кажется, знаю. Пфу. Опять у Лукаса эта презрительная усмешка. Под ней сейчас легкий испуг. Надумала, значит, купить нас задешево. Последнее время выплаты уменьшились, и скоро они прекратятся совсем. Но вначале они были большими. Там немало... Пшу. У нее вертится на языке сумма, но она удерживается. Пусть сами увидит, когда получит. Напишите мне, пожалуйста, ваши банковские реквизиты. Соломея выходит из дома попрощаться с ней. Она выглядит ошарашенной, поворотом событий, почти не способна говорить. — Ты уж прости, Лукаса. Он очень зол. Но я могу это понять, могу. После первой отсидки он стал другой. И так с тех пор... Сейчас порывами дует горячий ветер, и с востока ползут чёрные тучи. Из глубины небесного горла катится клокочущий гром. Пора уходить. И спешка пригодится, поможет прикрыть то, от чего рвётся сердце. Обе знают, что сегодняшняя встреча в них последняя. Но почему это важно? они близки но далеки. Соединены, но разъединены. Одно из странных, простых слияний, скрепляющих эту страну воедино. Едва скрепляющих, кажется, порой. Они обнимаются напоследок. Хрупкая костяная корзинка, в которой теплится огонь. Смутный пульс под твоей ладонью. До свидания, Соломея. Спасибо тебе. До свидания. Амор, и тебе спасибо. Вот и все. И уходишь во всех смыслах, оставляя это позади. Слезы, конечно, соленые, жгучие, Сквозь них маячит и колеблется холм. У нее вдруг сумасшедшее побуждение Не огибать его, а подняться и спуститься. Но хватит ли времени? Шквалистый порыв, и воздух трескается, молнии не лупит по одному месту дважды, Хотя мало ли. Редкий способ отправиться на тот свет. Глазом не успела моргнуть, а уже на полпути к вершине. Тело думает, что оно еще юное и движется прыжками, но вскоре она пыхтит и потеет. И туфли неподходящие. Поднималась обычно с другой стороны, а тут и тропинки не видно никакой. Даже у ног моих свои привычки. Но добралась, в конце концов, до того самого места, которое не то самое уже. Что изменилось, Амур? Ни чёрные ветви, ни камни, да и вид не особенно. Нет, ты сама. Вот что изменилось. Глаза, которыми смотришь. И масштаб сейчас уже не такой, и страх не такой. Величественная панорама ужалась, стала маленькой. Место всего-навсего. Место, где с тобой кое-что случилось. И откуда тебе надо поскорее уходить, если не хочешь, чтобы это случилось еще раз? Все мировые линии загнулись в одну сторону, прочь от того, что надвигается. Эти тучи добра не сулят, от них летят искры. Ну, присядь на секунду, буквально на секунду под мертвым деревом. Вспомни тот давний день, когда все стало иным. День, во многом похожий на нынешний. Бог показал своим перстом, и ты рухнула. А затем Па принёс тебя в дом, и все сбежались. ма Астрит, Антон. И поднялся переполох, и ты была любима. Они сомкнулись вокруг тебя, как цветок. Теперь их нет никого. Ты осталась одна. Амор сварт Четыре с половиной десятилетия на этой земле. И один лишь раз за всё это время сама была близка к смерти тогда, в шесть лет, когда ударила молния. Давнее событие, год за годом удаляющееся, но при том каким-то образом запечатанное у тебя внутри, близкое и досягаемое, как шрам на ступне или как отсутствующий мизинец ноги, где сейчас начинает дёргать. Всегда дёргает, когда она думает о смерти. Тело знает, как бы ни был глуп твой мозг. Много раз за годы она обдумывала это, вызывала в памяти белую горячую вспышку и темноту за ней то, чем все могло кончиться. Для меня, что бы это ни значило, не прожить оставшуюся жизнь, но в откаться тем не менее, в общую ткань. Мертвые ушли, мертвые навсегда с нами. Иди, Амур, иди. Эта молния возвращается по твою душу. Недоделанное дело, и пусть оно лучше остается недоделанным. Полузбегая полусоскальзывая вниз со стороны дома, она пока еще опережает грозу, но лишь ненамного, и когда спустилась до конца, в пыль шлепаются первые капли. Тик-ток, кап-кап. Ненастроенная пианино. Пьяный пианист. И тут небо рвется, и все из него вываливается вниз. Несколько секунд, и она мокрая до нитки, поэтому какой смысл бежать? Распахни вместо этого объятия. Да, вот он, дождь. Как этакий дешевый искупительный символ в повести свергается с бурных небес равно на богатых и бедных, на счастливых и несчастливых, он окатывает жестяные лачуги так же беспристрастно, как поливает изобилие. Дождь не испытывает предпочтений. Он льет без разбора на живых и на мертвых. И он продолжает лить ночью, час за часом, он мочит бездомного под дверью церкви вынуждая его встать и отправиться на поиски укрытия. Он тихо тренькает по крыше над спящим моти, проникая в его сон, как многоголосое жужжание распевающегося хора. Он постукивает над усыпленной снотворным головой дезире, вызывая образы марширующих ног, множество ног, ряд за рядом. Он окропляет могилы Рейчел и Мани в их раздельных гнездах из соосвещенной земли, и окропляет другие наши могилы, где лежит Астрид, где лежат Марина и Оки. Он окропляет окно рядом с останками Антона в урне. Тут о сновидениях информации нет. Он находит себе дорогу сквозь несколько дыр в крыше домика ломбард, простите, дома Соломеи. Капли соединяются в ручейки, и, наконец, она встает, старая хозяйка, и идет за ведрами и кастрюлями. Бодрствует не только она. Амор сидит в кровати своего детства и слушает звук. В мир былых блаженных дней принеси меня ручей. А вода меж тем напитывает ферму, переплетается косами и журчит в желобах, закручивается против часовой стрелки, уходя в землю. Как она клокочет, как она шипит, будто котелок на плите. Но дождь несет прохладу. Прямо чувствуешь, как свежеет. А ближе к рассвету, когда гроза наконец прошла, после нее остается капающий покой. Под кустами вытягиваются в длину улитки и ползут толчками. Маленькие галеоны на темно-зеленом море, оставляя позади тонкий серебристый след. Терпкие феромонные ароматы, поднимаясь от почвы, обволакивают воздух, как усики растений. Утром мир пронизывает легонькая дымка, так что... Все видно не вполне отчетливо. Амор встала и оделась вскоре после рассвета. У нее ранний вылет, и кое-что надо успеть до отъезда. Лучше бы вчера, но были более важные дела. К тому же она не была уверена, да и сейчас не уверена, можно ли так, надо ли. Да, шальная идея, она знает. Но вопрос, она правильна или нет, это шальная идея. Ничто другое не кажется подходящим. Да какого черта? либо делай сейчас, либо бери с собой этот пепел, чтоб его. Антон в твоей ручной кладе? Антон в углу твоей комнаты присел на корточки и принял форму урны. Нет. Дудки, категорически, хватит с тебя его уже. Развеи его по ветру. Но вначале надо туда добраться, и это намного труднее, чем казалось. Сколько раз видела, как он это проделывал, и предполагала, будет легко но когда она встала на узкий выступ за окном, кажется, что на крышу не подняться, тем более, что одна рука занята. Находит, в конце концов, способ. Урну можно примастить в жёлобе наверху. Теперь подтянуться и влезть на нижнюю часть крыши, на плоскую. Там есть за что ухватиться. Потом совсем чуть-чуть вскарабкаться, а дальше шлёп-шлёп-шлёп по черепичному скосу до конька, откуда открывается небо, огромное. И пустое сегодня. Могучая сила тяготения исходит от его сердцевины. Оно хочет меня втянуть, проглотить. Чёрт, крепче держись. Можно навеки упасть в вышину, в эту голубую бездну. И она видит при том, почему её брату нравилось тут наверху. Это было господство над домашним миром, над раскинувшимся внизу поместьем. Будь ты не ладен Антон, и благословен. Я буду по тебе скучать. Происходит не совсем так, как она воображала. Ну, конечно, не так. Она наклоняет урну, дождавшись порыва ветра, но воздушный поток тут же слабеет, и большая часть праха оседает на крыше, прочерчивает ее длинной коричневой полосой, которую смоет желоб следующий дождь, когда он прольется. Потом она сидит там под приятными лучами раннего ласкового солнца, но ее тело именно эту минуту выбирает для очередного жаркого прилива. Она чувствует, как он подступает. Вначале это покалывание в пальцах рук, затем начинает клотиться сердце, раскочегаривает топку, открывается дымоход, кровеносные сосуды расширяются, чтобы охлаждать кожу, шея и лицо расцветают красным цветком. о, -о, -о. Она лезет было вниз, чтобы укрыться в тени, но передумывает. Не готово пока уходить. Вместо этого расстегивает рубашку и снимает. Амор в лифчике сидит на крыше. Амор, женщина средних лет, сидит в лифчике на крыше. Она в середине своей истории, уже не то, чем была, и еще не то, чем может стать. Еще не старая, но и не молодая. Где-то на полпути. Тело уже не первой свежести начинает потихоньку скрипеть и отказывать. Припомни время, когда оно было в расцвете, хотя ты этого не знала. День твоих первых месячных, день, когда похоронили ма. А сейчас, может быть, с месячными всё. Последние были три месяца назад, возможно, больше не придут. Постепенно пересыхают твои каналы, иссякают соки. Ты — ветвь, теряющая листья. И настанет день, когда ты обломишься. И что тогда? Тогда ничего. Другие ветви заполнят пустое место. Другие истории напишутся поверх твоей, вымарывая все слова до единого. Эти в том числе. «Что вы там делаете?» Служайке доносится голос Дезире. Она искала, заловку искала, но там уж никак не ожидала найти. И без рубашки. «Просто смотрю на окружающий мир» кричит в ответ Амор. «А вы готовы ехать?» «Через пять минут». «Иду». Она влезает обратно в рубашку, застегивается, уже нормально себя чувствует, может быть, даже лучше прежнего. Урну оставляет там, незачем нести ее назад. И начинает спускаться с крыши, шаг за шагом, навстречу дальнейшему, чем бы оно ни было. Автор благодарит Рабби Грега Александера, Мартинуса Бассана, Алекса Борена, Фури Бота, Клару Фармер, Марка Гевиссера, Алисон Лаури, Тони Пика, отца Рохана Смеца, Андреа Форстера и Кэролейн Вуд.